Глава 7. Намазав фуагра на ломтик квадратного хлеба, я вдохнула аромат. Пахло очень вкусно, поэтому я вонзила зубы в бутерброд и даже застонала от восторга. Живут же люди, едят такую вкусноту. А мы перебиваемся бутербродами с вареной колбасой сомнительного качества. Не прошло и минуты, как первый бутерброд уже был в моем желудке, поэтому, недолго думая, я сделала второй. Потом и третий. Я так вошла во вкус, что совсем ни о чем не думала, кроме еды. Голод, как говорится, не тетка. Что там еще есть в холодильнике? Тонко-тонко нарезанный вяленый кусок мяса, по всей видимости, это испанский хамон. Я облизнулась и взяла себе сразу несколько кусочков, разместила их на квадратном хлебе и начала есть. Потом поняла, что без хлеба будет вкуснее, тем более в меня так больше влезет. Засмеявшись своей смекалки, еще съела несколько кусочков хамона. Взглянув в холодильник, начала искать, что еще можно попробовать. На этот раз на глаза попалась клубника. Я, конечно, ее не распробовала, но то, что лежало в холодильнике, поражало своим размером и ароматом. Достав несколько ягод, вдохнула. Помнится мне, моя бабушка давным-давно выращивала клубнику у себя в огороде... Так вот, ее аромат был настолько потрясающим, а вкус таким волшебным, что никакие магазинные пластиковые экземпляры даже в подметке не годятся. Откусив небольшой кусочек от гигантской клубники, я снова от восторга простонала. Это чудо! Бабушка, прости, но у Гессера клубника еще лучше. Съев штуки три размером с мой кулак, устремила взор на другие фрукты и ягоды. Экзотические. Это не мракуя, не манго, а что-то совсем мне неизвестное. Решив пока не рисковать, так как там могут быть такие, как дуриан, я посмотрела в другую часть холодильника. Там лежало несколько видов сыров. С плесенью, без плесени, с дырками, без дырок. В общем, ешь не хочу. Кусать так сыр мне показалось неприличным, поэтому я стала рыскать по кухне в поисках ножа. Как вдруг увидела Гессера стоящего в проходе и наблюдающего за мной. Сглотнув ком в горле, не знала, что и сказать. «И давно ты здесь?» — хотела понять, насколько долго он за мной наблюдает. Если с самого начала моего обжорства, то это жуткий стыд. «Не волнуйся, я видел все, что нужно!» — Марк вдруг заржал. «Вообще-то я очень голодная, у меня даже не было времени пообедать, а ты меня запряг работой». «Я тоже проголодался. Сделай-ка мне ужин». Он, как король, сел на кухонный стол. «Хочу хм, запеченную в духовке баранину с овощами», — произнес он так, словно перед ним повар. «Я готовить-то особо не умею, а уж баранину с овощами в духовке тем более сделать не смогу». Увидев мой ступор, он вдруг сжалился. «Ладно, в другой раз сделаешь баранину. Сейчас дай мне такие же бутерброды с фуагра, какие ела ты. Потому что ела ты очень смачно и аппетитно. Значит, было вкусно». Я кивнула, обрадовавшись тому, что легко отделалась. «Сейчас он поест, отвезет меня домой, и на том мы закроем наш вопрос». Положив ему на тарелку три бутерброда, поставила ее перед ним. «Это все? Давай еще нарезки мяса и сыров. еще овощи порежь и сделай чай. «Мне что, тебя учить нужно?» Он бросил на меня какой-то уничижительный взгляд. «Боже, да что я ему сделала?» Ничего не ответив, начала доставать из холодильника все, что он назвал. «Марина, потерпи немного, все скоро закончится. Он же все-таки спас тебя от подонка. А убрать дом, приготовить поесть Гессеру куда меньше из зол, чем изнасилование тем козлом из клуба. Может, если я с ним буду милой, доброй и покладистой, он разжалобится?» А может, наоборот, нужно быть наглой стервой? Подготовив все, что он просил, я снова поставила перед ним тарелку с нарезками мяса, сыров и овощей. Гессер он, закидывая в себя еду еще более бесстыдно, чем это делала я. Может, этим он хотел убедить меня, что мне не стоит стыдиться? А может, это его обычная манера потребления еды? Но, как я считала раньше, богатые люди так не едят. Где приличие? Я так ела только потому, что думала, что за мной никто не наблюдает. «Откуда у тебя столько денег?» «Папа дал. Раз он мне хамит, то и я буду хамкой». «Вопрос денег считается самым неприличным. Его задавать можно только самым близким. Ну или если не боишься показаться невоспитанным перед оппонентом». «Я сам заработал», — усмехнулся Марк. «Ты знаешь, как-то сомнительно. Сколько тебе?» — проговорила с ехицей в голосе. «Нападение — лучшая защита». 21, окинул он меня равнодушным взглядом. «Ну так вот, 21 год — это слишком юный возраст, чтобы заиметь такой дом своими силами. Тебе помог папа или помогла мама? Просто скажи правду. Это ведь не стыдно?» «Боже, что я несу?» Отодвинув тарелку, он посмотрел на меня, как на последнюю девку. «Вставай, я тебе сейчас покажу, как я бабки заработал сам». Его рык заставил вздрогнуть. Выключив чайник, я пошла за ним, дрожа как осиновый лист. Кажется, я влипла. Тактика быть стервой провалилась с треском. Надо было быть паенькой Гессер почти затолкал меня в свою машину, пристегнул ремень и сел за руль. Его дьявольский взгляд пугал до чертиков. Я вжалась в кресло и почти перестала дышать. «Марина, ну что же ты делаешь? Зачем языком мелешь?» Он явно не в своем уме, а такое общение и его способ вывести из себя. Все папенькины сынки очень ревностно относятся к подозрению в том, что это не они такие умные и крутые, а их папы с барского плеча дали им все, что у них есть. Им постоянно нужно что-то доказывать, например, то, что на них природа не отдохнула. Только вот возраст 21 год совсем не тот, когда можно ворочить миллионами». «Во всяком случае, я не знаю ни одного человека в 21, чтобы он сам построил себе такой роскошный дом. Правды ради стоит отметить, что я не знаю людей и значительно старше, у кого бы был такой дом». Гессер включил музыку, очень громкую и очень тяжелую. Но я протестовать не стала. Может, прокатит пару-тройку километров и остынет? Поэтому всю дорогу, которую он снова гнал, как сорвавшийся с цепи, мы провели в молчании. Приблизительно через полчаса мы оказались в довольно странном месте. Я в таких никогда не была, но прекрасно понимала, что, скорее всего, это гоночный трек. Мы вышли из машины и пошли через главный вход. Марк с кем-то пообщался, а потом провел меня на трассу. Я потихоньку начала понимать, что он хочет мне показать, и от этого становилось еще страшнее».